Глава шестая. Мальграм уточнил: до отвратительного пиршества осталось 3 дня. Эти дни я наполнил знакомством с планетой и рудными промыслами. На участке горных разработок грохотали механизмы, не только машина ненавистники нибы, но и любой человек на земле счёл бы соседство с ним непереносимым. Дома сложная технология разработки недр ослабляет шум, предотвращает пыль, исключает взрывы. Но на вне-солнечных планетах далеко до полного внедрения земных технологий. На Неабеи господствовал период взрывов, пыли и грохота. И вдумываясь в будущие планеты... Я всё более утверждался, что надо это безобразие прекратить до привоза сюда комплекта самых совершенных машин и отказаться и от разведки руд, и от их добычи. Мальграмо в эти дни я почти не видел. Он сортировал добытое богатство. Ирина ликовала, исполнялись её заветные желания. Она вслух мечтала о своей будущей монографии под названием Небо ведения. Краткий очерк истории и быта загадочного общества особенно восхитила её пещерное жилище нивов. Она ещё раз проникла туда вместе с Мальгром и даже побеседовала с обитателями. Швед с наблюдал её портативным дешифратором, настроенным на язык нивов. Вечером перед церемонией каннибализма Мальгром пришёл ко мне и неожиданно попросил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 Я плюнул бы на своё отражение в зеркале, если бы хоть на миг отказался от своего права и обязанности быть сильней. Он стоял передо мной, разозлённый, гневно сжимал кулаки, как если бы уже готовился к драке за неё. Я холодно сказал: "Почему бы вам не информировать её саму о своих мужских правах и обязанностях?" Швед миг мостыл. Она так посмотрела,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 Она ни секунды не сомневалась, что я передумал, и твёрдо решила не дать мне использовать свои права. Я это понял сразу же, как увидел её раскрасневшееся лицо, её блестящие глаза. Ирина хорошела, когда сердилась. Она знала это о себе, это было её силой, неоднократно проверенной в спорах, но и её слабостью, о чём она ещё не подозревала. И я думал превратить её силу в слабость.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 Вы же не хотите ли вы сказать, что я заигрываю с сотрудниками станции? Ирина, я не давал вам повода считать меня оกลупцом. Намеренно вы ни с кем не заигрываете, но ведёте себя так, что у сотрудников невольно возникает стремление опекать вас. Знаете, единственный способ заставить соседей забыть о том, что вы женщина, помнить самой всегда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 Он сказал, какая беда грозит мне, если я пойду? Не сказал. Возможно, и сам толком не знает, но он тревожится. За меня или за себя, он и не думает опасаться. Вы берёте назад своё разрешение? Просто прошу вас отказаться от завтрашнего выхода. Малгрем передал мне своё беспокойство: "Я разделю все его чувства". все его чувства Ирина подошла поближе, раздражённая и решительная. Она стояла прямо передо мной в своём комбинезоне косморазведчика, с вызовом откинув в голову волосы, рассыпались по плечам. Но что значит разделяете вы все его чувства? А если он влюблён в меня, стало быть, и вы влюбились. Она издевалась и дразнила меня. Она вызывала меня на резкость. Я сделал усилие, чтобы сохранить невозмутимость. Нет, Ирина, я не влюблён в вас. Я не из тех, кто нарушает правила поведения в коллективе и не строю себе иллюзий. Она так сморщилась, словно проглотила что-то невкусное. Понятно. Рыцарь служебной добропорядочности.